В тылу лоялистов на юге низменности, где уже стих шум битвы, начали приземляться тяжелые транспортники, которым приходилось прорываться сквозь настоящие стены зенитного огня, ведущегося из древней крепости. То тут, то там горящие воздушные суда врезались в землю, подбитые зажигательными снарядами или разорванные масс-реактивными торпедами. Но большинству транспортов удалось миновать опасные участки невредимыми. Теперь они, ни на секунду не давая осесть клубам пыли в зоне высадки, выгружали из своих внушительных трюмов тяжелое вооружение, артиллерийские орудия, танки и боевые машины. Взревели моторы предаторов и лендрейдеров, и могучие бронемашины Империума двинулись на север, готовясь поддержать ушедших далеко вперед Астартес. Целые танковые полки перемалывали траками гусениц черный песок и на 5, взбираясь на хребет, возле которого только что сражался Ферус Манус, установки в вихрь и армейская артиллерия развертывались на ровных участках пустыни и без пристрелки открывали огонь по вражеским укреплениям, добавляя громогласные тона своих голосов к общему и так уже запредельному шуму битвы. Несколько удачных попаданий заставили ПВО предателей временно прекратить огонь и сменить позиции. Этого времени хватило, чтобы три невероятно огромных транспортных судна доставили на поверхность эскадрон сверхтяжелых армейских бейнблейдов, Огромные стволы мощнейших танков Империума немедленно открыли огонь по миллионолетней Твердыне, и даже ее непоколебимые сверкающие стены задрожали от прямых попаданий снарядов чудовищного калибра. То, что планировалось как быстрый и жестокий удар по окопавшимся предателям, быстро превратилось в одну из крупнейших осадных операций за всю историю Великого Похода. Общим счетом, более 60 тысяч Астартес сошлись в бою насмерть на черном песке Ургала, И невзирая на причины, этой битве суждено было навсегда войти в аналы Империума, как самому эпическому противостоянию в истории человеческих войн. Неудержимая волна атакующих лоялистов прогнула оборону верных хорусу десантников, и на вершине изгибающейся дугой линии фронта шагал великий Ферус Манус. кричащий подобно хищным птицам, воины Коракса, Прорывались сквозь правый фланг обороны, их смертоносные атакующие отряды, крылья, обрушивались на предателей, подгоняемые струями огня из прыжковых ранцев, и разили их изогнутыми клинками, визжащими в воздухе. Сам ворон возникал словно ниоткуда, падая на врагов из тьмы небес, на украшенном черными крыльями огромном ранце и убивал нескольких одним взмахом могучих когтей. Саламандры вулкана методично выжигали левый фланг. Многометровые языки огня и клубы густого дыма помечали их успехи лучше любой карты. Но на каждый успех сил императора предатели находили достойный ответ. Ужасная и кровожадная фигура владыки-пожирателей миров возникла перед отрядами лоялистов, пытавшимися пересечь зону ответственности легиона мясников. И на цепных топорах сражавшегося, подобно древнему богу резни Ангрона, засыхала кровь сотни верных астартес. Так же легко, как воины Хоруса умирали от рук Мануса, вулкана и Коракса, лоялисты принимали кровавую смерть от воющих лезвий красного демона. Совершенно иначе сражался Мартарион, владыка смерти. Он убивал с мрачной эффективностью. Без единого намека на дикую кровожадность Ангрона, его боевая коса собирала урожай жизни и лоялистов с каждым широким размахом, и столь же упорно и почти безмолвно сражались воины его легиона. Там, где стоял Мартарион, не осталось живых врагов, Атакующие волны лоялистов разбивались о его жуткую фигуру, словно морской прибой о прибрежную скалу. Сыны Хоруса бились по всей линии фронта с пламенной ненавистью в сердцах. Первый капитан Абаддон вел в бой элиту армии воителя, и гнев его пугал даже союзников. Он убивал с неослабевающей дикой жестокостью. Сражавшийся рядом с Хорусом, Аксимант наносил быстрые, механически точные удары, но в его глазах, обозревающих поле ужасной битвы, понемногу начинала зарождаться грусть. В самом сердце предательской линии обороны дрались дети Императора, беспощадно уничтожая врагов и встречая смерть каждого из недавних боевых братьев радостным нечеловеческим воем. На телах живых и мертвых воинов Третьего Легиона виднелись следы неестественных ужасов мутаций и несомненные признаки деградации, что не мешало им успешно отражать атаку за атакой, невзирая на то, что Фулгрим пока еще в бой не вступал. Среди его десантников возвышались странного вида воины, облаченные поверх Марк-4 в плащи из свежесодранной человеческой кожи. Они бились в самых жестоких и упорных схватках, без шлемов. Из их ненормально распахнутых челюстей доносились крики, выбивающие землю из-под ног лоялистов. В руках уроды держали неизвестное прежде оружие, стреляющие звуковыми волнами атональных гармоник, оставляющими кровавые прорехи в рядах наступающих железных рук. Огромные трубы и усилители, закрепленные на броне, невероятно усиляли диссонансные колебания смертоносных мелодий, позволяя им разрывать на части бронетехнику и воинов в терминаторской броне. Но все больше и больше тяжелой техники, прибывшей с флотами Коракса и Вулкана, успешно десантировалась на песке Ургала. Вспышки разрывов все чаще начали возникать в глубине обороны предателей, и вскоре даже Ангрону с Мартарионом пришлось отступить с занимаемых позиций. Ферус Манус, возглавлявший наступление, не останавливался ни на минуту, и его воины вслед за ним пробивались к сердцу врага, стремясь как можно скорее излить свой гнев на ненавистных детей императора. Тысячи астартес гибли ежеминутно с обоих сторон. Резня принимала неописуемые масштабы. Кровавые реки катились вниз по склонам ургальской низменности, прорывая глубокие каньоны в черном песке. Никогда прежде столь разрушительная мощь не сосредотачивалась в столь замкнутом пространстве, Военная сила, достаточная для покорения целого сектора, уничтожала сама себя на линии фронта длиной едва ли не в 20 километров. Бронетанковые полки на полной скорости неслись к циклопическим стенам древней крепости, но вскоре командиры поняли, что их плану раздавить предателей тяжелыми гусеничными траками не суждено сбыться. Путь пресекали горы трупов в керамитовой и адамантиевой броне, и даже тяжелые танки оказались не в силах преодолеть эти страшные курганы. Выстроившись в линию, лендрейдеры открыли сосредоточенный огонь, и рубиново-красные лучи лазеров вонзились в крепостные стены и громадину Диэс Иры. Замерцали пустотные щиты, и осознав грозящую ему опасность, Титан перенес огонь с наступающих стартас на бронетехнику. Смертоносные плазменные цветки распускались посреди танковой линии, и из десяток лендрейдеров взлетели в воздух, кувыркаясь в белом пламени с детонировавших энергоячеек. Опытный глаз мог заметить, что продолжающаяся шириться бойня понемногу становится бесцельной. Ни одна из сторон не могла добиться решающего преимущества. Предатели скрывались в превосходных укреплениях, но лоялисты удачно высадились им прямо на голову, и на их стороне оказалось заметное численное превосходство. Тем ужаснее выглядело творящееся кровопролитие, когда кто-нибудь на миг вспоминал о том, что воины, когда-то приносившие одну и ту же великую клятву верности, Ныне убивали своих братьев, вспылающими от ненависти и презрения сердцами. Ни одному из легионов не суждено было завоевать новую славу в этом бою. Воинские умения и мастерство забылись, и сражение превратилось в кровавую схватку двух армий, которая угрожала завершиться лишь смертью последнего из Астартеса.